Глава вторая. О кальянах, лесных йоуши и верности. Мы наблюдаем интереснейший феномен. С упадком магии в империи происходит постепенный возврат к древним суевериям и традициям. К примеру, даже в просвещённом кругу шеров Начинается расслоение по половому признаку. Мужчины всё больше пытаются ограничить женщин в правах под предлогом женской слабости и потребности в защите, что на самом деле является пережитком древних цивилизаций, где основной силой человека была сила физическая, а не магическая и не интеллектуальная. И если для бездарных простолюдинов, вынужденных трудиться физически, подобное расслоение ещё как-то оправдано, то для благородных шеров никоем образом. Эсша Ханс Либниц, мастер миражей, основы социологии. 24-й день Ласточек в Йонадире, Дамен, ШердюБрайн. Следующий цирковой номер был за обедом, не такой эффектный, как Dragon Fly. но намного более утомительный. Император желал смотреть подарки и слушать байки. Его юная фаворитка желала выгнать Дайма и вернуться на своё место рядом с императором. Кронпринц Люкрес желал придушить всех присутствующих за столом, чтобы не осталось свидетелей его унижения, а все присутствующие за столом жаждали продолжения изумительного развлечения. одному лишь Дайму хотелось спокойно поесть и отдохнуть с дороги. Однако у императора были другие планы. Как жаль, что нельзя вместо себя прислать иллюзию, в которой раз подумал Дайм, поднимая бокал и поднося карту. За миг до того, как отпить, он взглянул в глаза Люкресу. Братец держался отлично, смотрел в меру ненавидяще, улыбался в меру фальшиво, в точности, как должно. После сцены фальшивого примирения даже прошептала одними губами, чтоб ты подавился у блюдок. Интересно, когда этот обрат и сотвоил столь тонкие манипуляции стихиями, что никто из присутствующих не заметили перемещения яда в бокал. Потрясающие успехи. Их бы, да в мерных целях, и получается, редчайшим и дорогущим ядом лесной юши, дорогой братец, запасться заранее. Может быть, даже не для дайма, а для доктора Майнера. Хм. Скорее всего, именно для него. В отличие от большинства ядов, опасных только для бездарных, этот действует и на шеров, причём и на светлых, и на тёмных. Лесные юши вывели истинные иры специально для защиты своих территорий от обнаглевших людей, как многих других магомодифицированных тварей вроде мантикор. Яд Юша действует мгновенно, поражая нервную систему и вызывая полный паралич. А обнаружить его в вине без специальных заклинаний невозможно. Какая удача, что печать оберегает не только верность даймы императору, но и его жизнь, в том числе от редких ядов. Ты слишком дорого обошёлся конвенту, чтобы позволить принцам тебя отравить, усмехался парень. вплетая в печать 115-ую охранную нить. Такая работа, музейный экспонат. Когда-нибудь мы с тобой напишем по этой печати диссертацию. Дайм бы посмеялся вместе с Парьеном, если бы проклятая печать не так отравляла ему жизнь. Ещё лучше бы он посмеялся, избавляясь от неё окончательно и бесповоротно. Но эта шутка не удалась даже Алому дракону. Стоило Дайму покинуть Хмирну, как печать вернулась, выросла заново, словно паразитный грипп из спор, заразивших его кровь. Дайм убедился в этом, едва коснувшись горянки, мечтавшей понести дитя от великолепного и могущественного сына дракона. Не вышло с детишками, сколько бы Дайм ни пытался самостоятельно повторить то, что делали с печатью Роне и Шуалейда. Она ослабла, и причиняла намного меньшие боли, но в том, что касается женщин, всё оставалось как прежде, то есть никак. Сейчас же Даим изо всех сил держал невозмутимую физиономию и наблюдал за Люкресом, разумеется, Бруно Майнера, он мысленно предупредил, чтобы тот не вздумал пить из своего бокала, не проверив на яд. Люкрес выдержал образ, ничего особенного не происходит, не до конца в миг, когда Даим сделал первый глоток, он вспыхнул такой радостью, что не будь у Дайма других планов на ближайшие 200 лет. Непременно бы упал замертво, только чтобы не лишать браца счастья лицезреть свой труп. Но, глядя Люкрею в глаза, Даим отпил вина, покатал на языке, улыбнулся: "Нет. Пожалуй, разочарование подходит Люкрею куда больше радости". И отставив бокал, достал из воздуха фиал с притёртой крышкой, медленно, очень медленно перелил в него содержимое бокала, закрыл, спрятал за пазуху во внутренний карман сюртука. К концу действа за столом установилась мёртвая тишина. Все три десятка императорских гостей с искренним интересом наблюдали за тем, что творится во главе стола. Император посадил бастарда по левую руку от себя, напротив кронпринца. Разумеется, не просто наблюдали. Бокал окутался тончайшими стихийными щупальцами. Все истинные шеры поспешили узнать, что же за редкую дрянь полковник Дюбрайн обнаружил в своём вине. И ничего не поняли. Экспертов по ядам среди них не было. Великолепный букет, ваше всемогущество. Додержав паузу, ответил Даим на вопросительно приподнятую бровь отца. Сохраню на память о вашем благоволении. Император медленно кивнул ему, затем также медленно перевёл взгляд на законного сына. Тот встретил отцовский взгляд как истинный брайнон, твёрдо и холодно, ни вины, ни сомнения, ни страха. Да им поставил бы в заклад собственную голову, что и кнут палача. Лиукрес встретил бы также. Тебе, сын наш, тоже понравился подарок нашего дорогого друга, князя Соколовского, тон императора сочился ядом. Мы пришлём тебе несколько бутылок этого прекрасного бастардо, возможно, с той же приправой, что ты подлил своему брату, не добавил император вслух, но в тоне его это отлично читалось. Милость вашего всемогущества не знает предела, склонил голову Люкрас. Ненависть, разочарованием и страхом от него несло так, что будь да им тёмным шером пил бы этот коктейль взахлёб. Впрочем, он, и будучи светлым, пил его с превеликим наслаждением, похоже, дракон влил в его жилы не только огонь, но и зря отную долю тьмы. Значит, среди подарков есть и кальян да амен. Как ни в чём не бывало, продолжил император светскую беседу. Да, ваше всемогущество. С вашего позволения, мой хмирский слуга уже подготовил его для вас. Хмирский слуга, тёмный шер третьей нижней категории. Как вы знаете, в Хмирне по сей упору практикуют рабство вместо смертной казни для шеров. Драконья кровь слишком ценна, чтобы спускать её в землю. Их мудрость подарили Шэньмо мне. со всеми традиционными привязками. Разумеется, я официально дал ему свободу, чтобы он имел все права гражданина империи, но фактически. Да им пожал плечами, мол, уж вы-то отлично знаете, папенька, что свобода по документам ничего не стоит, когда шер связан правильными клятвами. Прекрасно, прекрасно. Цвей совершенно прав. дарвись мадорок, тем более хмирская кровь. Непременно найди своему слуге подходящую жену, а сейчас мы желаем испробовать новый кальян. Император поднялся из-за стола, резко развернулся и направился прочь. Гости тут же встали. Светские дамы присели в реверансах, а мужчины и те истинные шеры, что предпочитали балам политические игры, последовали за Сюзареном в курительную. Комната была выдержана в традиционном для Сашмира стиле: ярко расписанные цветами и листьями стены, красные сводчатые потолки, золочёные колонны и горы шёлковых подушек с кистями на низеньких резных диванчиках. На столиках красовалось не менее двух дюжин кальянов, от крохотного золотого, подаренного предыдущим сашмирским султаном, до гигантского кальяна аквариума, изготовленного русалками, ещё для первого императора Фионабер Роланда Святова. Хмирский кальян, привезенный даймоном, уже стоял на почётном месте в полной готовности. Без нежных и бездарных дам разговор потёк в более фривольном русле. Шеры непременно желали узнать, каковы знаменитые наложники и наложницы Цвея. Об их искусстве ходило легенд много больше, чем о мудрости самого дракона. Полчаса, покуривая кальян, Даим обстоятельно рассуждал на животрепещущую тему, и к вящей радости имперского казначея тот же подарил ему вторую луноликую деву из даров Алова. Разумеется, первую он подарил императору, а третью дорогому Люкресу. Брат не остался в долгу. А каков в постели сам Цвей? осведомился он. Похоже, вам так понравилось место на ложнице, брат мой, что вы задержались в Химрне много дольше необходимого. Великолепин с мечтательной полуулыбкой ответил Даим. Вы даже не можете себе представить, брат мой, насколько великолепен. Как жаль, что вам вряд ли доведётся испытать подобное. Даим сделал выразительную паузу. Давая присутствующим возможность оценить перспективы почти бездарного Люкреса на внимание самого Алова, с удовольствием отметил вновь заострившиеся от злости скулы брата и продолжил: ведь вы так привержены ханжеским традициям простолюдинов, что лишаете себя доброй половины радостей жизни. Большинство гостей, независимо от пола, тут же забулькало кальянами. Но бульканье это Подозрительно походило на смех. Сложно было сказать, над чем шире смеялись больше: над сомнительным даром кронпринца или его ещё более сомнительной нравственностью. При дворе мода на демонстративную гетеросексуальность не прижилась, несмотря на то, что император явно предпочитал дам. Сам же император усмехнулся с гордостью, что несказанно удивило дайма. С каких пор отец не просто позволяет бастарду огрызаться, но и поощряет его? Право, я не настолько неосмотрителен, чтобы оставлять свою прелестную невесту одну надолго, сделав вид, что совершенно не задет насмешками, выпустил ответную шпильку Люкрес. Всегда она найдётся какой-нибудь барон, готовый согреть постель принцессы, или какой-нибудь полпред конвента, едва слышно прошептала графиня Сарнелли. Известная ценительница всех доступных истинным шерам радостей жизни своей соседки, правой руке козначейя, та также тихо хихикнула. Усмехнувшись наивности дам, Люкрес прикрыл глаза и затянулся, словно потеряв интерес к теме. Однако при этом он послал дайму отчётливый образ Мануэля Наба и Шоалеиды, слившихся в страстном поцелуе. Явное реальное воспоминание, а не модель. К сожалению, дайм слишком хорошо их различал, чтобы тешиться иллюзиями. Почти хорошее настроение дайма резко ухудшилось. Я слышу, взяла в постель светлого шеронаба, вполне понятно, почему она не ответила ни на один его вызов, ни один из сотни. Её любовь к дайму не выдержала боли и разочарования, которые он ей принёс. Он втянул её в свои интриги, не смог защитить, его самого выпороли у неё на глазах. Ни одна женщина не сможет любить мужчину после такого. Да что там, его собственная любовь к тёмному Шербустерхазу превратилась в боль, смешанную с отчаянием. Он слишком хорошо помнил, как им было хорошо вместе, но ещё лучше помнил собственное унижение и кнут, раздирающий тело. и выпивающий дар. Глупо было надеяться, что у Шуалейды всё иначе. Да, она спасла Дайма от смерти ценой собственной свободы, но цена оказалась слишком велика, и её любовь превратилась, хорошо, если не в ненависть, а в лучшем случае в равнодушие. Пусть проклят сумасшедший маньяк Люкрес, он получит всё, что заслужил. Так радуйтесь, что в постели её сумрачного высочества невы, брат мой, не дав придворным сплетникам возможности заметить, что шпилька люкреса попала в цель, светло улыбнулся Дайм. Ваша хрупкая психика не вынесет такого испытания, не так ли, доктор Майнер? Бруно успел лишь понимающе ухмыльнуться и только собрался сказать что-то дипломатично-издевательское, как дверь в курительную раскрылась, И на пороге показался париен, как всегда, беспопоженного по протоколу торжественного объявления, совершенно ненужного, учитывая, что аура Светлейшего пылахала как рассвет, и никакие стены и двери не могли служить ей препятствием. А на мнение всех, кто не был способен эту ауру увидеть хотя бы за сотню локтей, Светлейший плевать хотел. А, Жерар. Я надеялся увидеть тебя за обедом. Поднялся ему навстречу император, раскрывая объятия. Ты же знаешь, Элиас, я не люблю большие сборища, но перед новым Кальяном устоять не в силах. Гости императора прекрасно поняли намёк, дружно поклонились и потянулись к выходу, да им вместе с ними, только ради того, чтобы поймать мысленное В любое время, Дайм, я буду ждать от Бруно Майнера. И тут же услышала ожидаемое: "Дайм, задержись". Едва они остались втроём, а теперь поговорим серьёзно. Что ж, вот и настало время подвохов. До сих пор не один серьёзный разговор с императором без них не обходился. Вряд ли это станет исключением. Как будет угодно вашему всемогуществу. поклонился Даим. Император отмахнулся от церемоний. Садись, Дамен, и рассказывай всё как есть, а не ту чушь, которую ты писал в отчётах. Почему же чушь, Эли? На мой взгляд, прекрасный образец эпистолярно-фантастического жанра, хоть временами и излишнего объёма. Помнишь, как весело было сгружать папки с отчётами со слона? Твои министры обзавидовались. Они до такого не додумались. Светлейший хмыкнул и с наслаждением затянулся кальяном. Даим старательно смутился и опустил взгляд. Император рассмеялся. Предчувствие близкого подвоха усилилось. Несомненно, это было прекрасно. Даим, мальчик мой, я давно так не веселился. Рад, что сумел поднять вам настроение, отец. Не опускай глазки, как глупая кокетка. Дело с пхутрой Ты разряшил просто великолепно, хоть и совершенно противозаконно. Самое главное, что сумел не попасться. Император сделал выразительную паузу. Даим затаил дыхание, Светлейший выдохнул струйку дыма, тут же превратившуюся в любопытно подрагивающее ослиное ухо. Вот и именно, мальчик мой. Что я зря тебя учил не попадаться? подмигнул Светлейший и добавил с тихой печалью: Хотя в саш мире тебя и ловить уже некому, но на этот раз ты заигрался, Домиен. Нахмурился император, не поддержав ностальгию парня по старым добрым временам. Твои невинные шалости чуть не стоили тебе жизни, а нам, седых волос. Продолжил вместо него Светлейший, оглаживая невесть откуда взявшуюся седую бороду, длинную чуть не до пупа и совплетёнными в неё ромашками. Дай мне выдержал, хмыкнул император, одарил сначала его, а затем светлейшего укоризненным взглядом. Жерар, я тут разговариваю с сыном серьёзно, а ты? А что я? Светлейший сделал невинные глаза для усиления эффекта, небесно-голубые вместо обычных серых. Подумаешь, маленькие шалости. На старости лет можно. Да им уже не понимал, смеяться ему или срочно проверять кровь на глюкоцинагенные вещества. Император и Светлейший, два самых грозных человека в империи, столпы государства, разве они могут вести себя так? Ладно, даже если могут наедине, то при посторонних. Вот мы и подошли к главному домену, кивнул император. Ты не посторонний, ты мой сын. Оке единственный по-настоящему одарённый сын. И хоть иногда ведёшь себя как мальчишка, ты и всё же взрослеешь. Лет через 100 гладиши бороду отрастишь. Добавил ещё одну нотку болагана в этот пафос светлейший. Император поморщился, но продолжил. Я слышал, что ты избавился от Саламандры и пытался расстроить свадьбу Люкресса. О том, как ты врал брату в глаза, закрутил за его спиной шашни с принцессой Шуалейдой, и спровоцировал его на опасный эксперимент с кровью тёмного шера. Я тоже наслышан. Это всё правда? Правда, отец? Не вся, из точки зрения известного своей честностью и прямотой Люкреса, но правда. Также я слышал, что кронпринц приговорил тебя к казни за измену империи. Приговорил, кивнул Даим. Что же касается измены империи, вы лучше всех знаете, что я не могу даже подумать о ней, не то что предать вас. Именно поэтому твой приговор я признал ошибочным и во всеуслышание заявил, что ты всегда был, есть и будешь верен нам. А теперь я хочу выслушать твою правду, даим. Да-да, слона с бумагой для записей я уже приготовил, покивал Светлейший поглаживая свою ужасную бороду с ромашками, Жерар укоризненно покачал головой император. Светлейший его проигнорировал. Подперев подбородка рукой, он светло улыбнулся и попросил: "Рассказывай, о Шахерезада. Мы внемлем, как прикажете". "О, султан сердца моего", передразнил его Даим, чем вызвал смешливые искры в уже нормальных серых глазах учителя. И резко посерьёзнел. О том, что по приказу его высочества Люкреса я писал любовные письма Шуалеи Дисуардис, вы прекрасно знаете. Наверняка и копии писем прочитали. Вы же любите эпистолярно фантастический жанр. Также вы знаете, что сразу после встречи с её высочеством я настоятельно рекомендовал её высочеству отказаться от этого брака. Совместимость Дара в 8,5% это нормально для условных шеров, где и совмещать нечего. Но при силе её высочества, с учётом сумрачной окраски Дара и травматичных обстоятельств его раскрытия, опасность для психики его императорского высочества чрезвычайно высока. Вы читали мои отчёты. Я более чем уверен, что Светлейший согласен с моей оценкой. На данный момент Совместимость дара поднялась до 9%, прокомментировал Светлейший. А симпатии с обеих сторон никогда и не было, но ты всё равно писала эти письма. Да, я не мог ослушаться вашего приказа. Однако, как я и предупреждал его высочество Люкреса, менталистка второй категории никоим образом не могла обмануться и спутать нас. Несмотря на внешнее сходство, обман мог продержаться ровно до того момента, как её высочество увидела одного из нас. Эй первым оказался ты, Дамен, несмотря на желание кронпринца. И ты вопреки его воле раскрыл тайну. Подлог, ваше всемогущество, будем называть вещи своими именами. Обманывать сумрачную шэру, известную взрывным характером, крайне опасно. И если бы подлог раскрылся в присутствии его высочества Люкреса, даже я не смог бы его защитить. Вы сами знаете, что её высочество сделала с ордой Зургов, не так ли? Император снова поморщился. Пока я слышу сплошные оправдания, тем не менее, допустите, что я полностью последовал велению его высочества и не встретился бы с сумрачной шерой за день до того, как она увидела кронпринца. она читала письма, написанные мной. Между нами уже возникла глубокая эмоциональная связь. Совместимость дара 93%. Тихо встрял Светлейший. Это, если брать только Дюбрайна и Суардис. Ладно. Можешь не продолжать. Тут я с тобой согласен. Лука ошибся. Ты его от последствий ошибки спас. Но дальше, да, амен. Дальше ты обманывал брата Я вынужден был действовать за его спиной, отец. Моя вина в том, что я раньше не распознал признаков сумасшествия Люкреса и не раскрыл намерений Шэррилью. Едва я понял, что она делает с кронпринцем, я избавился от неё. К сожалению, слишком поздно. Это следовало сделать минимум 10 лет назад. Ой, это и мой недосмотр, Элли, покачал головой Светлейший, уже вернувшийся к своему нормальному виду. без неестественной для шера растительности на лице. Я недооценил таланты Шэрэлью и переоценил здравый смысл. Если позволите, отец, я покажу вам, что произошло на том балу. Показывай. Раскрыв сознание, Даим вернулся в день первой встречи Люкреса и Шуалейды, ровно с того момента, как он сам явился на порог народного зала с телом саламандры на руках. И уперём на привизе. Конечно, показывать всё как есть было страшно, ведь он нарушил всё, что только можно было нарушить. Но с другой стороны, сейчас врать и юлить было ещё опаснее. Так что пусть смотрят. Всё равно большую часть они уже знают из отчётов Герашана, Альгредо и пары тройки собственных шпионов, в наличии которых да им никогда не сомневался. Из воспоминаний, закончившихся потерей сознания на шефоте, Даим вынырнул мокрым и дрожащим. Вроде бы ему удалось показать лишь действия и эмоции, без логических построений и сформулированных словами намерений, но и этого было достаточно для десятка казней. Так что бояться уже точно поздно. Зато есть некоторый шанс, что император подостоинству оценил сумасшествие Люкреса. и не позволит ему жениться на Шуаледе, хотя бы ради блага империи и здоровья самого Люкреса. М-м, да, протянул император, вытирая лоб салфеткой. Здаётся мне, ты недооценил талантов не только Шэррилью Жерар. Этот тёмный Шэр, как ты мог такое пропустить? Ты меня обижаешь, Элей. Разумеется, о тёмном Шэрре Бастерхази я знаю. иначе ни за что не направил бы его в валанту. Совместимость дара 100% Элли, если брать расчёт на троих. И ты, тыквенная твоя голова, умудрился упустить такой шанс. Дамен. Даим лишь отвёл взгляд, оправдоваться бессмысленно. Он доверился тёмному шеру, сыграл, поставив на кон собственную жизнь и проиграл, даже не столько проклятому маньяку Люкресу, Сколька судьбе. Не ругай мальчика Эли. Он сделал максимум возможного и даже чуть больше. Если бы твой младший сын не был таким месьмей произносить этого вслух, Жерар. Лука, мой сын, можно и не вслух, пожал плечами Светлейший. Факты говорят сами за себя. Лука совершенно потерял разум, о том, что на благо империи ему плевать. Я вообще молчу. Вот и молчи. А ты, Дамен, я приму любое решение вашего всемогущества. Прошу только не позвольте Люкресу жениться на Шуалеиде. Для него это станет катастрофой. Премешь, куда ж ты денешься, мальчишка? Дурной, безмозглый мальчишка. Как ты только посмел проворачивать свои делишки втайне от меня? Ну а что ты хотел, Элиас? Мальчик опасался твоего гнева. Ты же его не послушал, когда он пришёл и попросил. Мне ты и твердила о дружбе и братской любви. Вот, любуйся теперь на результат. Да, твердили, будут твердить. Братья должны любить и поддерживать друг друга, вместо того, чтобы интриговать. Ты должен был рассказать всё мне, Дамиен. Он бы рассказал Элли, но ты не желал слушать. Ты и меня не слушал. Я тебе говорил, что это дурная идея женить Люкреса на младшей Суардис. Говорил, я тебе говорил, что давно пора снять с мальчика печать. Говорил. Да как ты разговариваешь с императором? Ты это ты вконец отвык слушать правду, всемогущий император, повелитель вселенной, падите в сениц и вознесите хвалу. Элли, ты перечитал газет и переслушал лести. Вот скажи мне, что ты со мной сделаешь, а? Казнишь за неуважение, отправишь в отставку, сошлёшь в хмирну? Так я хоть сейчас ЦВЕЙ давно завёт. А мне всё некогда. Ты какой пример ты подаёшь мальчишке Жерар? Нормальный пример. Ты так его запугал до полной потери доверия. Если тебе нужен был ещё один бессловесный голем, то стоило морочить мне голову с его обучением. Вот только кому ты в таком случае собираешься оставлять трон, Люкресу? Ты давно уже должен был мне сказать, что Люкрес неадекватен. Я-то сказал, но ты предпочитаешь слушать восхваление, а не правду. Вот и любуйся, к чему это привело. Послушал бы мальчика сразу, пристронил бы своего младшего, и было бы у нас сейчас 3 шеро zero в единении, 3 Элиас, 3 Ты вообще понимаешь, что всё это значит? Император не ответил. Хунхумура затянулся кальяном, откинувшись на подушке. Возможно, он понимал, о чём ему говорит Светлейший, а вот Даим не очень. То есть, конечно, 3:0 это в любом случае благо для империи, особенно когда в каждом поколении истинных шеров всё меньше, а карумиты наглеют и усиливают флот. Но светлейший-то, явно имел в виду что-то другое, понять бы ещё, что именно значит так, Элиас. Хоть ты и властелин мира, но продолжать в том же духе мы не можем. И что ты предлагаешь, Жерар? Так же хмуро отозвался император. Для начала снять с дайме на печать. Но хоть не отменить клятву Шуалейды. Тут оба так глянули на дайма, что ему очень захотелось провалиться сквозь землю. Он только он виноват в том, что Шуалеи придётся выйти за Люкреса. По первому же его слову, иначе она потеряет дар, а с ним и жизнь. Я бы рад, но девочка сама выбрала свою судьбу. Мы с тобой, Эли, тут мало что можем изменить. Вы разве что ты порекомендуешь Люкресу воздержаться от этого брака? сам говорил: надо смотреть правде в глаза. Правда же в том, что приказать ему я не могу. Он совершеннолетний шэр 3-й категории, а мою рекомендацию в данном случае он обойдёт. И мне придётся принимать меры. Вот и прими. Сегодня же, неожиданно резко, сказал Светлейший. Лёкрас покушался на дамиена и на шэра Майнера. По закону это смертная казнь. Он мой сын, Жерар. Я не собираюсь убивать своих сыновей. Предпочитаешь подождать, пока они поубивают друг друга сами. Будь спокоен. Скоро кому-то из них это удастся. Нет. Я не желаю, чтобы мои сыновья убивали друг друга. Пусть учатся решать дела миром, Жерар. Ты сейчас же снимешь печать с Дамиена, но ты и Дамиен поклянёшься никогда не убивать своих братьев. ни своими, ни чужими руками, даже если это будет стоить жизни мне самому, всё же переспросил Даим. Нет. Если выбор будет между твоей жизнью и жизнью кого-то из братьев, поступай, как велит совесть. Во всех остальных случаях изворачивайся, как хочешь, но вреда здоровью братьев не причиняй. Как скажете, отец, согласился Даим с лёгким сердцем. Главное, что он наконец-то избавится от печати, станет нормальным, полноценным мужчиной. Ему не придётся звать на помощь Алого дракона или Бастерхази, чтобы заняться любовью с Шуалейдой. Он перестанет зависеть от любого императорского каприза. Ему больше не нужно будет лгать самому себе, глошить эмоции, вечно притворяться и лавировать. Вся его жизнь изменится. Самая заветная мечта сбудится. Спасибо вам, двое единые, наконец-то вы подарили мне свободу. Ну, что там с печатью, Жерар? Ты же сам говорил, что снять её дело одной секунды. Что-то крайне странное в тоне Светлейшего слышалось удивление, пополам с нездоровым научным интересом. Посмотри сам, она не снимается, потому что её нет. В смысле нет? Неужели Дамиену удалось? Да им замер. Как это печати нет, когда она есть? Что-то светлейшее мудрит понять бы, что именно ему удалось. Смотри сам. Все плетения на месте, но контур замкнут не на нас с Ли и не на тебе, а на ком же? На самом Дамене, уникальный случай. Эли, нам удалось создать искусственную совесть. Мало того, она прижилась и не удаляется. Как это прижилась? Вот и я говорю, невероятно. Будь на месте Дамея на кто другой, я бы не поверил. Но чтобы совесть прижилась у Брайнона, нет. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Это истинное чудо. Император фыркнул, оценив шутку, но опять вернулся к серьёзности. Ну и что теперь с этим делать? Совесть, совесть, юноша, пора жениться. Ты можешь снять хотя бы этот контур? Не могу, говорю же, прижилась. Надо было снимать лет 20 назад, когда были шансы. Сейчас же это разрушит всю структуру его дара, возможно, вместе с личностью. Император длинно и очень выразительно выругался. Да им тоже, но несколько тише. В отличие от императора, он почти не удивился. Вот он, тот гигантский подвох, который ощущался им всю дорогу от Хмирны. Именно та подлость, которую он даже предположить не мог. И что мне теперь с этим делать? Я не хочу всю жизнь на последнем слове голос Дайма позорно сломался. Спокойствие, мой мальчик, не волнуйся так. Не волноваться, Жерар. Ты должен что-то с этим сделать. Я хочу внуков. Должен Но не могу. Это же не я тут, всемогущий повелитель вселенной. Светлейший демонстративно откинулся на подушке и взялся за кальян. Повеливай, Элиас. Пусть отвалится по твоему приказу. Император снова выругался, отдаем так сжал мунштук, что тот потрескался и рассыпался крошкой. Светлейший, вы что-то не договариваете. А надо ли договаривать, дай, мальчик мой. Ты всё прекрасно понял. Избавиться от печати можешь только ты сам, потому что она давно уже стала частью тебя. Как? Ты сам знаешь, как. Хм. Действительно, Жерар прав. Ты светлый шериф второй. Ладно, к чему врать. Первой категории. Ты отлично крутил интриги, не спрашивая совета. Так что справишься. Я тоже думаю, что да им справится. Да им, молча переводил взгляд с одного на другого, и до него постепенно доходило: эти двое не шутят. Лёгкого пути нет, не было и не будет. Но вы обещали жениться, сказал он и сам же поморщился, насколько глупо и по-детски это прозвучало. Два старых интригана переглянулись, синхронно кивнули. Его всемогущество милостиво улыбнулся. Мы разрешаем тебе жениться, Дамен, на ком ты захочешь, хоть на принцессе Шуалейде. Просто организовать всё придётся тебе самому. Ты справишься, мой мальчик, я в тебе уверен. И не забудь, ты обещал не убивать братьев. Реший дело миром, Даим, и тогда я со спокойной душой оставлю Мак безопасность тебе. Я давно уже хочу полностью посвятить себя науке и преподаванию. Ну, вот мы всё и уладили. Иди отдыхай дамен, а завтра отправляйся в Эрсиду, пристройни Герцогов и разберись с потоком контрабанды. А по дороге можешь заглянуть в Валанту. Так уж и быть, мы оттянем брак Люкреса на 2-3 месяца, но на большее не рассчитывай. А теперь вступай, сын мой, вступай. Мы с Жераром собираемся сыграть партию в хатранш. Почему-то, когда задаймом закрывалась дверь курительной, ему послышались довольные смешки. Наверное, всё же послышались. Может, Джон сохранить хоть какие-то иллюзии на тему наличия совести у этих двоих. Совесть у Брайнона нет, никогда. Ага. примерно как совесть у Светлейшего шера Парьена. Нет, и никогда. Остаётся утешаться лишь тем, что он сам Брайнон, а значит, избавится от проклятой печати рано или поздно. Нет, не так. Очень скоро да им избавиться от проклятой печати. А Лиукрес 100 раз попросит о смерти. А пока к Бруно нужно хоть что-то сделать с проклятой болью при одной только мысли об астархазе 100% совместимости на троих добрые боги зачем вам это понадобилось в ответ послышались смешки подозрительно похожие на те что только что издавали светлейший с императором